В зумлением смотрели мы на проходящие мимо десятитысячные стада. Порой казалось, что сама земля пришла в движение. Гну перемещались группами по 10, по 100 голов или выступали гуськом по вытоптанным тропам. Зебры старались держаться поближе к воде. Эти два вида преобладали, но мы видели также множество газелей Томсона, стада газелей Гранта, конгоний топи. А в одном месте насчитали около 200 телёбках. Кругом рыскали голодные гиенами шакалы, которые только и ждали случая броситься на оставшихся. Куда ни поглядись, равнина занета животными, их просто не счесть. Всех прохлады животные были полны энергии. Забанные древничи представляли собой кошмар и гну, быки подгоняли оставшихся коров и сражались с соперниками а коровы трясли головами и брыкались, отгоняя самых назойливых преследователей. Ценгой армии маршировали мимо, поднимая облака пыли, так что приходилось тщательно прикрывать фотоаппараты, поэтому мы ничего не снимали. Вот галопом промчалось несколько сот зебр, и вдруг сквозь завесу пыли я увидела, как лев атаковал последнюю зебру в табуне, он не рассчитал прыжка, и секундой позже так же неудачно прыгнул в другой лев. Когда облака развеялись, мы увидели обоих всего, они сидели под деревом. Один был старый, тощий, должно быть, он всецело зависел от своего сильного и здорового товарища. Заросли кратоляри, золотой лентой отмечали берега реки. Над этим жёлтым морем бились пены пяти слонов. Вечером мы вернулись к урочищу. Львят оказались очень усталыми. Жеспа был особенно вялым. Он улегся возле моей машины. Несколько раз к нему подходила Эльса маленькая, он облизывал ее. А когда она остановилась пообили, он подошел к ней и обнял. Гупа в это время ел мясо, но Джеспа дождался, пока смелеет Эльса маленькая. И только после этого потребовал у нас рыбий жив. Все, но и Джеспа спал рядом с машиной. Утром мы решили обследовать протянувшуюся на 50 с лишним километров долину, с которой смыкалось урочище львя. Сперва ехали вдоль автомобильной колеи, но она вскоре пропала, и дальше надо было пробиваться сквозь высокую рощу человека траву и израсли колючей акации. Ее ветки были покрыты двойными шипами длиной до 5 сантиметров, и на них висели темно-коричневые орешки уреченой с мяч. Эти мячки сделали муравьи они яростно защищали свою обитель, когда мы нечаянно издели. Если жизнеспособность растений Африки зависит от числа колючек на них, а этанкацы всех переживёт, и мы очень бедут мучиться це, так что нам тут пришлось совсем несладко. Чем дальше мы уезжали, тем сильнее выдучали нам мусь. Естественно, животные тут попадали сетка, только на сорогом по душе такие колючие дебри. Мы невольно завидовали их толстой шкуре. Долина переходила в открытую равнину, где мы увидели одинокую пальму. Обычно эти пальмы растут у воды. Тут бродило стадо топи, не меньше трех тысяч гровов. Такого количества мы еще никогда не видели. Потом нам рассказали, что на этой равнине, которую топи почему-то особенно любят, их собирается до пяти тысяч. За пять часов мы проехали всего шестьдесят километров и предпочли вернуться кружным путем, около ста километров, только бы не встречаться опять с мухами ЦЦ, муравьями и колючками. На обширной равнине мы снова увидели огромные стада, кое-где словно часовые стояли жирафы, высматривая львов. К ночищу мы добрались вечером и с радостью увидели, что львята уже ждут нас. Хорошо, если они начинают отвыкать от ночной жизни и берут и мерца львов в Серенгети, которые ничего не боятся и днём ходят в открытые. Когда мы убедимся, что наши львята сумели освоиться с ночными повадами, можно будет время перевозить и других львов, которым грозит отстреление. Ночь выдалась холодная. В 10:00 вечера львята ушли. Днём мы поехали за свежей добычей, попутно мы встретили львицу, которая раздирала только что убитого пугну всего в сотне метров от нас. Хищница совершенно не обратила на нас внимания. Возвращаясь через несколько часов, мы увидели, что она оттащила остатки туши к реке и спит в тени за дранк вверх у лапы, а гну приспокойно пасутся поодаль.